Леон устал любить бесплодно. Он начинал чувствовать ту угнетенность духа, какой причиняет повторение все тех же впечатлений, все той же жизни, когда ее не направляет никакой интерес, не оживляет никакая надежда. Ионвиль и ионвильцы и, и наскучили ему, а вид некоторых людей и домов раздражал его до потери самообладания, а аптекарь, при всем своем добродушии, становился для него прямо невыносимым. И в то же время виды на п е р е м е н о п о л о ж е н и я не менее пугали его, чем п р и л ь щ а л и Но страх вскоре уступил место нетерпения. Париж манил его издали фанфарами своих маскарадов, смехом грезеток. Ведь он должен кончать там свой курс юридических наук. Почему же он не едет? Что ему мешает? Он стал внутренне готовиться к переселению. Заранее распределил свои занятия, мысленно обставил свою квартиру. Он будет вести там образ жизни артиста. Будет учиться игре на гитаре. У него будет халат, испанский берет, синие бархатные туфли. И он уже любовался двумя рапирами, скрещенными над камином с черепом и гитарой посередине. Всего труднее было получить согласие матери. Между тем, ничто не могло быть благоразумнее этого плана. Сам патрон советовал ему перейти в другую контору, где он мог бы большему научиться. Тогда, избирая средний путь, Леон занялся приискиванием места клерка второго класса в Руане и, не находя, написал, наконец, матери длинное подробное письмо с изложением причин, по коим ему следует переселиться в Париж немедленно. Она согласилась, но он не спешил. Ежедневно, в течение месяца, Ивер возил для него из Ионвиля л в Руан, и из Руана в Ионвиль, сундуки, чемоданы, свертки, исправив себе платье, обив свои три кресла, накупив целый запас шелковых платков, словом, Сделав большее приготовление, чем для кругосветного путешествия, Леон в с ю же с недели на неделю откладывал отъезд, пока не получил от матери второго письма с советом поторопиться, если он хочет сдать экзамен до в о к а ц и и Когда настала минута прощальных объятий перед разлукой, госпожа Гоме заплакала. Жюстен рыдал, Гоме в качестве мужа твердого Старался скрыть свое волнение Он пожелал самолично Донести пальто своего друга До калитки нотариуса Долженствовавшего отвезти Леона в Руан В своем экипаже У Леона оставалось времени ровно столько Чтобы проститься с господином Бавари Поднявшись на лестницу Он остановился Будучи не в силах перевести дух При его появлении Госпожа Бавари поспешно встала «Опять я?» — сказал Леон. Я в этом была уверена. Она закусила губы, и волна крови, прихлынув к ее лицу, залила его розовой краской от корней волос до самого воротничка. Она стояла, прислонясь плечом к притолоке двери. «А господина Бавари нет дома?» — спросил Леон. «Он уехал». И повторила «Он уехал». Тогда настало молчание. Они взглянули друг на друга, их мысли сливались в одной тоске. Их души льнули и прижимались одна к другой в невидимом, трепетном объятии. «Мне хотелось бы поцеловать Берту», — сказал Леон. Эмма сошла на несколько ступенек и позвала Фереситея. Он быстро окинул широким взглядом стены, этажерки, камин, словно желая все проникнуть, все унести с собою. Но она вернулась, а служанка ввела Берту. Малютка тащила за собой на веревочке опрокинутую мельницу. Леон несколько раз поцеловал девочку в шейку. «Прощай, бедная крошка! Прощай, маленькая! Прощай!» Он отдал ее матери. «Уведи ее», — сказала та. Они остались одни. Госпожа Бавари, отвернувшись, прижалась лицом к стеклу. Леон похлопывал себя фуражкой по ноге. «Будет дождь», — сказала э м а «Я захватил плащ», — отвечал он. «А-а». Она опять отвернулась, прижав подбородок и наклонив вперед лоб. Свет скользил по нему, как по мрамору, до изгиба бровей. И нельзя было угадать, что разглядывает Эмма на горизонте и о чем думает. «Ну, прощайте», — вздохнул он. Она резким движением подняла голову. «Да, уезжайте». Они подошли друг к другу. Он протянул руку. Она колебалась. По-английски так. сказала она, подавая ему свою и делая усилие улыбнуться. Леон почувствовал в своей руке ее руку. Ему показалось, что все существо ее заключилось в этой влажной ладони. Потом он разжал руку, глаза их встретились. В последний раз он у ш ё л Под навесом рынка он остановился и спрятался за столб, Чтобы в последний раз взглянуть на белый домик С четырьмя зелеными сквозными ставнями. Ему почудилось, что за окном в комнате промелькнула тень. Но вдруг занавеска как будто сама собой отстегнулась от розетки, Несколько мгновений поколыхались ее длинные складки, Потом сразу она повисла и стала неподвижной, Как стена из алебастра. Леон бросился прочь. Издалека увидел он по дороге кабриолет своего патрона и подле экипажа человека в фартуке, державшего лошадь. Гоме и Гильомен разговаривали между собой. Его ждали. — Ну, обнимите меня, — сказал аптекарь со слезами на глазах. — Вот ваше пальто, добрый друг. — Не простудитесь. «Будьте осторожны!» «Берегитесь!» «Пора, Леон! Надо садиться!» — сказал нотариус. Гоме наклонился над крылом экипажа и, прерывающимся от волнения голосом, произнес два печальных слова. «Счастливый путь!» «Добрый вечер!» — ответил Гильомен. «С Богом!» Кабриолет тронулся. Гоме пошел домой.